Ему 45 лет. Одна за другой рушатся надежды на личное счастье, на семейную жизнь. Это, конечно, уже последние надежды. Правда, отец его вторично женился в 50. Но ведь то вторично, а впервые. Все чаще одолевают Ивана Александровича приступы фатальной скуки. Это не мимолетные гостья, которые изредка навещает всякого человека и не вычитанная из романтических поэм поза присыщенного гордеца. Это та самая дремучая серая холостяцкая скука, которая становится поперек жизни, не давая доступа к простым и простейшим радостям. В семье, в супружеском быту, иногда и перебран к супругой, рассмешит и взбодрит. В семье день заполнен необходимым и необходимейшим, Сердце, забывая о себе, расходуется на ласку детям, на рядовые заботы о хлебе насущном, на хлопоты о больных, на радование о здоровых. Всяко тут бывает, и солоно, и горько, но только не скучно. Но Гончарову такая жизнь почему-то не дается. Ему сорок пять. Только что отплыла, рассеялась надежда на любовь. Он садится, за свой заглохший роман, садится почти с отвращением. И вдруг? Как это все-таки объяснить? Фрейдизм по случайности или по недосмотру не коснулся личности и творчества Гончарова, только в последние годы пробует касаться. Смотрите, например, книгу американских исследователей Линкстад о Гончарове», опубликованную в Нью-Йорке в 1971 году. Сам творец психоаналитической кабалы из русских авторов успел зацепить, и злобно зацепить, лишь Достоевского. Доморощенные отечественные фрейдисты также не добрались в свое время до создателя Обломова. А между тем, некоторые особенности его творчества, в частности, истории написания второго романа, как будто заманчивый материал для психоаналитических экзерсисов. Фрейдизм, как известно, любит разоблачать высокое. Само понятие чуда глубоко враждебно этой вульгарно-натуралистической доктрине. Так и о Маринбадском чуде психоаналитик может сказать, что тут типичнейший пример сублимации. Темная подсознательная стихия пола превращается в стихию творчества. Неудовлетворенное эротическое чувство, не найдя естественного выхода, ищет его путем и насказания и получает, наконец, в универсальном заменителе, именуемом искусством. Во времена Гончарова на побудительные причины художественного творчества смотрели еще целомудренно. Торжествовало понятие о вдохновении, властной и светлой силе, нисходящей на художника. Это понятие было классически выражено в пушкинском четверостишие. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Соответственно, такому представлению и Гончаров признается в письме Лиховскому из Мариинбада. «Я писал как будто по диктовке, и право многое явилось бессознательно, «Подли меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать. Тут все против Фрейда, даже слово бессознательно, которым так любил пользоваться изобретатель психоанализа. По Гончарову бессознательно значит, без участия его сознания, его воли, всего его существа, то есть извне, то есть свыше. Кто-то не сходит невидимо, садится рядом и говорит. Муза? Ангел святого художества? По Фрейду же бессознательное, как известно, человеческое подполье, откуда норовит вырваться вопль ущемленного эроса. Невысокое не сходит к человеку, но наоборот низкое, низменное путем алхимической манипуляции вдруг превращается в высокое. Казалось бы, По трезвому разумению, из глины невозможно сотворить золотую чашу. В лучшем случае глину можно сублимировать до уровня кирпича, горшка. Но фрейдизм алхимически заклинает. Из глины иногда бывает и золото, и без помощи какого-либо чуда, а просто так. Конечно, психоанализ не верит в это свое золото. Оно ему в данном случае не нужно. Цель достигнута уже тем что высокая скомпрометирована низменностью своего происхождения. Скомпрометированы десятки великих имен европейской, мировой литературы, искусства. Метастазы метода, претендующего на роль самой гуманной научной и этической величины XX века, расползаются по всем направлениям. А между тем Гончаров писал «Как будто по диктовке». Еще и еще раз он пытается объяснить самому себе, в первую очередь, что с ним происходит в Маринбаде. «Как же это случилось, что я, человек мертвый, утомленный, равнодушный ко всему, даже к собственному успеху, вдруг принялся за труд, в котором было, отчаялся? И как принялся, если бы вы видели? Я едва сдерживал волнение, мне ударяло в голову, Луиза заставала меня в слезах». Я шагал по комнате, как сумасшедший, и бегал по горам и лесам, не чувствуя под собой ног. Как бы наперед защищаясь от возможных интерпретаций френдийского толка, Гончаров пишет Лиховскому о своей героине Ольге Ильинской. «При этой фигуре мне не приходили в голову ни Елизавета Васильевна, ни А.А. решительно никто». И чтобы подвести уже окончательную черту под этим вопросом, укажем здесь на несколько фактов вполне объективного порядка. «Маринбадское чудо» в творческой практике писателя – события, имеющие аналогии, хотя и не так ярко выраженные. Стремительно в несколько бурных рывков был написан недавно «Фрегат Палада. С почти такой же скоростью будет написан «Основной корпус обрыва». Также быстро создавалась, насколько мы знаем, и обыкновенная история. Конечно, в случае с Обломовым в один узел связано гораздо больше составных. На краткий промежуток времени приходится несколько обстоятельств, каждая из которых уже само по себе способна наложить неизгладимый отпечаток на творческие возможности писателя. Как литератор после «Фрегата» Гончаров входит в полосу самой широкой известности в русских читательских кругах. Как ответственный чиновник цензурного комитета в период наибольших моральных и психических нагрузок. Как личность в годы полнокровной зрелости наивысшего расцвета духовных и физических сил. Как мужчина в горькую пору сердечных невезений хронически уязвляемого самолюбия. В его теле, однако, уже дают о себе знать предвестия будущих болезней. Жизнь его где-то у критической точки наивысших напряжений. Как-то справится он с ними. Кто кого одолеет. Будто сама судьба собрала, сгребла в груду и выставила перед ним множество жестких условий. Это наступает когда-нибудь в жизни у каждого. И тут никто не сможет помочь ни словом, ни чем еще. В лучшем случае мы только стоим безмолвным, незримым кругом и просим Справься, человек. Много лет Гончаров нес ношу Романа в гору и в изнеможении опустил ее на самом верху. Тут еще одна причина, не главное ли Маринбатского чуда? Роман к этому сроку выносился весь до мельчайших сцен и подробностей, и оставалось только записывать его. Оставалось делать краткое, но могучее усилие. Справься же, человек. Он еще оглушен всем происходящим, еще не верит, что случившаяся — реальность. Полтора месяца назад в письме Льховскому из Варшавы он проронил хотя бы нечаянно «У зла есть дно, добро — бездонно. Какое, однако, личное откровение. Он не ждал уже победы. Лишь каким-то неугнетенным краешком души продолжал верить, как дети верят в небывалое. Зло ограничено, добро беспредельно. И вот недели невероятной творческой возбужденности — все силы счастья, здоровья, созидания, радости, воли, ума, что были в нем накануне угнетены, скованы и оскорблены, все это враз всколыхнулось, разрослось, сдвинулось с места и дно, то самое плоское серое дно, которое так часто застило ему небеса, вдруг зазмеилось трещинами, раскололось, рассыпалось на куски, и ликующий бездонный хлынул, сметая со своего пути осколки, победительный творческий свет. Еще не дописаны заключительные главы. Еще, он видит, предстоит уйма возни с тем, что в черне готово. А Гончаров уже рвется с кем-нибудь поделиться своей радостью. Напряжением последних недель начисто выжжены из его организма разные хворости. Он не чувствует ни боли в печени, ни обычных приступов апатии. Он словно помолодел лет на двадцать. Ему хочется двигаться, ездить, глазеть на всевозможные европейские достопримечательности. Спасибо Маринбаду за его грязь и воду. Спасибо Луизе за ее букеты, а местным поварам за их крошечные воздушные котлетки. Они славные люди. Но ведь не им же станет он читать своего Обломова и не доктору, который до сих пор убежден, что этот русский господин целый месяц писал тут статистические отчеты. 4 августа Гончаров выезжает во Франкфурт. Оттуда попадает в Майнц, где на местной пристани покупает билет до Кёльна. Плавание по Рейну ошеломляет его. Какие живописные, прибранные берега, с крутыми откосами, с аккуратными развалинами замков, с виноградниками. В Кёльне, едва получив номер в гостинице, выскочил на улицу и устремился к знаменитому готическому собору. Я выбежал на него из-за какой-то ловчонки и почти лег на спину, чтобы увидеть одну башню, которая готова только в половину. Эта картинка — род автошаржа из очередного письма Леховскому. Ему же перечисляет Гончаров и иные забавные детали своего путешествия. В Париже, устроясь в отеле, он опять тут же мчится на улицу, но на сей раз не архитектурные дива разглядывать, а съесть мороженого на итальянском бульваре у Тартани. Мраморные столики стоят прямо на улице. Вокруг толкотня, смех, шарканье, подошв, беспечные позы, праздный шум листвы. «Можно подумать, что каждый из этих людей уже написал по своему Обломову и теперь наслаждается заслуженным бездельем». Поздно вечером, когда Иван Александрович приплелся наконец в отель, «Гарсон сообщил ему, что здесь, в отель Дюбраси, живет еще несколько русских». «А кто же?» «Господин Фет, господин Боткин. У первого господина вчера была свадьба». «Ну вот...» И искать не надо. Иван Александрович дал Гарсону свою визитную карточку с просьбой отнести ее завтра утром к господину Фету. А на утро обнаружилось, что молодожены занимают номер как раз под номером Гончарова. Вместе отправились обедать. Обломова условились слушать следующим днем, когда приедет из загородного имения Виардо Иван Тургенев. И вот... Долгожданный для Гончарова день. Расположились в небольшой комнате фетов. Читал он не подряд, а выборочно, отдельные главы. На улице жара, душно и в помещении. Но Иван Александрович этого внешнего жара не замечает. Он сам как бы в огне. Особенно подбадривает его реакция Тургенева. Иван Сергеевич то с восклицаниями бросается в объятия, то взвизгивает и пищит. Когда что-то ему не нравится, то умолкнет, замкнется, то снова с объятиями. Да, кое-что, это автору сейчас и самому видно, надо безжалостно сокращать. Особенно диалоги страдают. В одном месте Фет даже вздремнул нечаянно. Но общее впечатление, послушателям видно, удовлетворительное, и даже более того. Боткин то и дело вскрикивает «Перл!» Тургенев называет роман «вещью капитальной», и все в один голос предвещают Обломову громкий успех. На следующий день снова обедали все вместе в одной из лучших парижских рестораций и вечером продолжили слушание глав. «Жаркий, ослепительный август пылал над Парижем, время пожинания плодов. На улицах уже торговали персиками, громадными, величиной с кулак», виноградом и грушами. В один из первых дней пребывания в Париже Гончаров собрался в Луфр. Ольховскому он пишет «С полчаса в удивлении просидел перед Венерой Милоской. Здесь он не мог не вспомнить снова о своем давнишнем замысле еще одного романа, о своем художнике.